Глава 10. Рабский амулет. Игрок Парторг, ты уничтожил отряд охотников-гномов, враждебная раса, и выполнил скрытое задание — спасти представителя своей расы в одном из миров упорядоченного. Получено трофеев. 7 простых кристаллов, 1 улучшенный кристалл, 1 редкий кристалл, 41 КСО. Награда. 5 простых кристаллов, 14 КСО. Плюс 640 к прогрессу уровня. Получен новый уровень. 2. Награда. 1 улучшенный кристалл. одна классовая способность. Скрыто. Доступ откроется на пятом уровне. Данные. Прогресс. 0 из 2000. Баланс валюты 193 КСО. Встроенный накопитель. Эпический ранг. 100 эргов из 100. Прогресс усовершенствования накопителя. 2%. Кристаллы. 17 простых. «Три улучшенных, один редкий». «Ну вот, хоть какая-то польза от этой прогулки», — произнес я, смахивая в сторону сообщение. «Так, перезарядить ружье, а потом можно заняться и девчонкой, точнее, очень изможденной, явно никогда не питавшейся досыта девушкой». Подготовив оружие к бою, я осмотрел окрестности в бинокль. Про себя отметив, что следует обзавестись более мощной оптикой. «Пока никого». Снял перчатку и склонился над беглянкой, чтобы проверить пульс. И тут же увидел перед собой стандартное сообщение. «Игрок. Имя. Пришка. Класс. Сборщик. Уровень класса 0. Прогресс 5 из 100. Статус «Беглая рабыня». «Ну вот, жива уже хорошо. А если прыснуть в лицо водой?» хм, бесполезно. Видимо, Писклявый гном хорошо ее приложил. Надеюсь, без последствий. «И что мне с тобой делать, мелкая?» Задумчиво произнес я, хотя для себя уже все решил. Как там в пословице «Мы ответственны за тех, кого приручили?» Переход сквозь портал прошел без проблемы, как в прошлый раз выбросил меня на приличном расстоянии от дома, в том же самом месте, что и после посещения Брэдсиза. Видимо, у кристаллов были свои понятия о пространстве. Спасибо, хоть пробои создавались в те миры, которые я хотел. Что ж, берег реки — значит берег реки. Пожалуй, одно из самых приятных мест в окрестностях города. Может, здесь находится какой-то приводной маячок? К черту, все эти размышления у меня мелкая до сих пор в себя не пришла, а это плохо. Такс, где тут номер Сизова? «Товарищ майор, добрый вечер. Помните, мы разговаривали насчет трофеев? Их есть у меня. Пришлите ко мне что-нибудь с хорошей грузоподъемностью и машину скорой помощи. Да нет, я не ранен. Со мной пассажирка, без сознания. Хорошо, жду». Отключив телефон, я проверил, не пришла ли в себя гости из другого мира. Увы, но нет. Что ж, значит, пока что разберемся с тем, что мне досталось. Изначально я собирался перебросить в свой мир все, в том числе и тела гномов. Мне хватило одной попытки, чтобы понять, затея безнадежная. Эти коротышки даже без брони весили, как мой мотоцикл. Пришлось со всех снимать броню и складывать ее в одну кучу. В целом доспехи у гномов были так себе – в основном улучшенного ранга и лишь пара вещиц редкого. Например, секира командира и защитный амулет того коротышки, который почти добрался до меня. Я отложил редкие вещи и прочитал на них по очереди игровые параметры. Секира охотника. Оружие редкий ранг. Общее состояние 74%. Только для расы гномов. Год производства. 30 от пришествия упорядоченного в Хришу, Доступное улучшение. 0 из 3 Установлено три модуля. Улучшенный модуль – самозатачивающееся лезвие. Раз в сутки обновляет остроту режущей кромки. Улучшенный модуль – пробитие брони. Раз в сутки можно нанести удар, пробивающий защиту улучшенного ранга. Улучшенный модуль – прочность. Выдерживает столкновение с оружием улучшенного ранга. И амулет – увесистый металлический бублик, весь покрытый какими-то замысловатыми рисунками. Амулет Горда. Защитный артефакт. Редкий ранг. Общее состояние 71%. Только для расы гномов. Год производства. 17 от пришествия упорядоченного в Хришу, Доступны улучшения 0 из 3. Установлено. Редкий модуль. Источник маны. Источник маны емкостью в 10 единиц. Заряд 0 из 10. Два магических конструкта. Стихия металла. Редкое заклинание «Накопитель» позволяет черпать ману из пространства. Улучшенное заклинание «Молекулярный щит» способен выдержать удар оружием или магией улучшенного ранга. Увы, но трофеи не годились для меня. А я так понадеялся на защитный амулет. Ничего, приберу до лучших времен, возможно, потом мне удастся обменяться на что-то полезное. Остальные трофеи даже рассматривать не стал, для меня все это было хламом». Разве что взять вот эту часть улучшенного доспеха и распилить надвое, чтобы потом сделать из них щитки, защищающие ноги. Зазвонил мобильный, заставив меня отвлечься от трофеев. «Слушаю». «Брат, ты дома вообще бываешь? Заскочил проведать, а мне сосед сказал, что ты на охоту уехал на два дня. Не шутит?» «Все так и есть», — ответил я, а сам в это время смотрел на заворочившуюся пришку. «Миша, у меня тут немного завал. У тебя что-то важное?» «Да говорю же, проездом. Хотел в гости пригласить. У моей старшей дочери так-то день рождения послезавтра. Подумал, может, подарок вместе придумаем. Ты же знаешь, у меня с фантазией не очень». «Миша, ей шестнадцать лет. Дай ей денег, и она сама купит то, что хочет. Мы все равно не угадаем». «Дари деньги родной дочери, Сергей. Это не по-людски». «Ну тогда страдай», — усмехнулся я, продолжая наблюдать за иномерянкой. И вообще, давай созвонимся завтра, я что-нибудь придумаю, сейчас реально занят». «Да понял я, понял», — с наигранной обидой ответил Миша. «Ладно, пока, брат». Убрав телефон в карман, я шагнул к лежащей на спальнике девушке и спросил. «Как себя чувствуешь, бедолага?» Бегленка сначала замерла, даже дышать перестала, но, поняв, что спалилась, распахнула глаза. «Кто ты?» — со страхом спросила она и тут же добавила. «Зачем меня похитил?» «Никто тебя не похищал!» — усмехнулся я. «Просто я не способен бросить человека без сознания во враждебной среде!» «Коротышки!» — воскликнула девушка. «Они ушли?» «Так, голубо. тут я должен задавать вопросы!» «Что это?» Мой палец уткнулся в браслет на ноге беглянки. И тут же пришел ответ, только в виде окна с информацией от упорядоченного. «Амулет подчинения. Артефакт. Улучшенный ранг. Общее состояние 49%. Год производства 178 от пришествия упорядоченного в Саам. «Доступные улучшения. 0 из двух. Установлено. Модуль. Ампула с ядом болотной Марты. Паралич 100%. Магический конструкт. Заклинание подчинения. Ранг улучшенный». «Это рабский амулет», — ответила Пришка. «Парторг, ты откуда взялся, что не знаешь простых вещей?» «Оттуда», — сквозь зубы ответил я, поднимая с корточек. «Ну ты и сволочь, Сизов». «Его можно снять?» «Только специальным ключом. Или отрубить себе ногу, иначе никак. Попытаешься сломать амулет, и он впрыснет яд, который наверняка усыпит, если у тебя нет противоядия». «Как работает заклинание подчинения?» «Задал я еще один вопрос». «По-разному. Зависит от ранга заклинания. У меня стоит контроль на 20 метров. А есть и такие, что достанут на десятки тысяч». «Ну, с этим уже можно жить», — обрадовался я. Вряд ли мой амулет выше эпического, и если я что-то понял, то усиление от одного ранга к другому примерно в десять раз. Еще бы узнать, что за начинка в браслете на моей ноге. Тоже паралич? Или реально взрывное устройство? «Встать можешь?» — вновь обратился к девушке. «Голова кружится и тошнит», — ответила Пришка. «Коротышка меня в лоб ударил». «Сотрясение», — предположил я, — «тогда лежи, скоро подоспеет помощь». «Помощь?» — удивилась девушка. «У тебя в данных не указано, что ты принадлежишь какой-то фракции или сообществу». «У меня...» — начал отвечать я, но передумал. «Лежи, отдыхай». Машины подъехали через пять минут. Уже знакомые Собыли, Газель, Скорой помощи. Из черного микроавтобуса выскочили бойцы и тут же взяли нас в оцепление. Последним выбрался тот самый следователь, который допрашивал меня в первый день моего знакомства с конторой. «Добрый вечер, Сергей». Поздоровался следак, протягивая мне левую руку. Правая забинтованная висела на перевязи, а сам он сильно прихрамывал. «Расскажи в двух словах, кто эта девушка и в каком мире ты был?» «Рабыня, пришлось с собой забрать». В Вхриш с гномами схлестнулся, ответил я, а сам при этом мысленно отодвинул только что появившееся окно с сообщением от упорядоченного в сторону. «Пришлось всех прикончить. Возле мотоцикла куча хлама, который я снял с убитых». «Хм...» «Слушай, майор попросит от тебя отчет». Следователь подошел к трофеям, осмотрел их. «Ты ему напиши сообщение с описанием своих похождений. Я вижу, тебе удалось знатно повеселиться». «Вы бы занялись пострадавшей», — ответил я, сдержавшись, чтобы не высказать все, что думаю о майоре и всей конторе в общем. «Да, займемся», — ответил следак. «Кстати, ты в курсе, что автоматически становишься опекуном этой несовершеннолетней иномирянки?» «Это как?» не понял я. «Да просто... Если она согласится остаться в нашем мире, то получит паспорт и соответствующие документы, в которых ты будешь являться опекуном. А можно без этого?» — нахмурился я. «Ты ее притащил на землю?» — откровенно усмехаясь, спросил следователь и тут же ответил. «Тебе и заниматься ее адаптацией в нашем мире. Или ты думал, что государству нужны нахлебники?» «Она обладает информацией, которая чего-то достоит», — намекнул я. «Не смеши меня!» «Что может знать нулевка? Просто прими как данность. Если она захочет остаться, будь готов стать опекуном». Следак повернулся к скорой и махнул рукой. У машины тут же распахнулись задние двери, и оттуда выскочили трое крепких мужиков в белых халатах. Двое начали вытаскивать носилки, один направился к нам. Следователь вновь уставился на меня, щурясь своей мерзкой улыбкой. «Глебов, ты не переживай». «На период, пока иномерянка будет адаптироваться, государство будет выплачивать приличную пенсию. Что-то около 50 тысяч рублей в течение полугода. Но ну и тебе ее передадут не сразу, а где-то через неделю. Каждый чужак должен пройти реабилитацию, получить документы, в общем, минимально социализироваться». «Рассказывайте, боец, что случилось?» – обратился ко мне доктор, протягивая руку для рукопожатия. «Андрей, он не из наших», – с каким-то скрытым презрением сказал следователь. «Наемник из свежих». «Да мне похрен, Толен, ответил врач, и мне сразу стало ясно. «Медик совсем не уважает следователя». «Главное, что не идет против закона. Так что, боец, случилось?» Девушка ударили по голове. У нее тошнота, головокружение, слабость. «Сотрясение, понятно, вылечим. Сам-то как?» — поинтересовался врач, в этот момент опускаясь перед прыжкой на колено. Отделся легким испугом», — ответил я. «Это хорошо». Еще пойдешь на ту сторону? Или все завязал?» С явным интересом продолжил меня расспрашивать доктор. «Да, скажи своей страдалице, что я не причиню ей вреда». «Пришка, это целитель», — обратился я к беглянке. «Он осмотрит тебя, а потом увезет в специальное место, где тебя вылечат и помогут освоиться с этим миром. Если пожелаешь здесь остаться, через неделю увидимся. Все поняла?» «Он меня вылечит и поможет? Так?» Девушка кивнула на врача. «А браслет он тоже снимет». «Снимет, не переживай», — вмешался в разговор следователь, а затем повернулся ко мне. «Глебов, ты свободен. отчитаешься перед майором Сизовым и можешь дальше заниматься своими делами. Главное, не нарушай закон, иначе из разряда наемников перейдешь в преступники. А ты видел, как мы поступаем с враждебно настроенными игроками. Парни, грузимся». Я проследил, чтобы Прикшу уложили на носилки и отнесли к машине скорой. А затем, дожидаясь, когда все добытые мной железки загрузят в Соболь, наконец-то ознакомился с сообщением, полученным от упорядоченного. Игрок. Имя. Скрыто. Класс. Скрыто. Уровень класса. Скрыто. Прогресс. Скрыто. Статус. Скрыто. С трудом сдержавшись, чтобы не выругаться, подобрал свой спальник, и принялся сворачивать его. «Нет уж, сейчас я точно не поеду домой. Дождусь, чтобы все свалили и открою очередной портал. В этот раз на Брэдсис. Пусть он считается опасней, но там я не видел железных коротышек». «Глебов, я же сказал тебе, возвращайся домой, мы без тебя справимся», раздался позади голос следователя. «Один бог знает, чего мне стоило не послать этого напыщенного индюка по известному адресу. Успею!» Пересилив себя, ответил я. «Надо успокоиться, что-то у меня мандраж появился!» «Но-но!» — послышалось за спиной. «Вот же манипулятор хренов. Читает меня, как открытую книгу. Ничего, я упертый. Посмотрим, как он будет говорить со мной через месяц-другой. Когда закончил упаковывать рюкзак, конторские уже уехали. Что ж, пора и мне прокатиться. Только не в город, а совсем в другое место. В мир Брэдсис». На противоположной стороне портала меня вновь ожидал космодром. И это мне не понравилось. Выходит в другой мир, переносит всегда в одно и то же место. Опасно это. Те, кто знает, запросто могут организовать засаду и встретить чужака совсем не по-дружески. В этот раз решил повторить свой заезд к терминалу космопорта. До темноты, судя по склонившемуся к горизонту Солнцу, осталось часа два. Так что стоит поторопиться. Может даже удастся чем-нибудь поживиться. Окрестности огласил равномерный звук работающего двигателя, ружье легло поверх руля, и я неспешно покатил к частично разрушенному сооружению. Сейчас мутапсы мне точно не соперники, а кто-то более сильный вряд ли стал бы терпеть соседство собачьей стаи. На минимальной скорости я докатился до того самого проема, из которого меня атаковали. А ничего так, ширина метров 10 будет, а высота и того больше». По-хорошему, чтобы все осмотреть, здесь может уйти несколько недель, а то и месяцы. Вкатившись в проход, сразу почувствовал на себе давление, исходящее от стен. По ушам ударило многократным эхом от рокота двигателя. Черт! А если из-за шума здесь что-то начнет рушиться? Ну уж нет. Чтобы попасть сюда, я потратил кристалл. Назад потребуется еще один. Не в моих правилах работать в убыток. А сейчас я, как бы это ни выглядело, на работе, к тому же весьма интересный, на мой взгляд. Углубившись в проход на сотню метров, понял, что он насквозь пронизывает терминал. К тому же дальше придется въехать в тоннель, а это мне не нравится. Вон и ответвления видны, уходящие в разные стороны. Нет, все, приехали. Заглушив двигатель, остановил мотоцикл. Затем спешился, развернул Урал и поставил за небольшим выступом, чтобы с улицы его не было видно. «Все, можно исследовать. Первый проход слева. Он ближе». Успел сделать едва ли несколько десятков шагов, когда услышал какой-то шум, сильно похожий на далекий рокот мотора. Остановился и снял шлем. Прислушался. Звук тут же усилился, стал более четким. Машина, судя по всему, причем не маленькая, раз издает столь мощный рев. И, судя по приближающемуся гулу, что-то или кто-то движется прямо сюда. «Не нравится мне это...» пробормотал я и рванул к мотоциклу. «Валить отсюда надо, пока меня не накрыли. В крайнем случае, хотя бы спрятаться».